Для художников, помешанных на речных пейзажах, это излюбленный сюжет. Кстати сказать, после их картин настоящий шлюз вызывает некоторые разочарования. Вообще, я заметил, что почти все вещи в этом мире выглядят на картинах куда лучше, чем в действительности.